Глава 35. Перекрёсток. Из воспоминаний Игоря Логинова. Окрестности Благовещенска. 11 ноября 2010 год. Что вы собираетесь делать? спросила Вера. Она, кажется, слегка нервничала. Ничего особенного страшного. Я буду использовать излучение только положительного знака, которое никак не может вам повредить. В худшем случае всё просто останется как есть. Да я за себя не боюсь, но очень хочется, чтобы получилось. Тогда дайте мне сосредоточиться, Вера. Извините, умолкаю. Я сконцентрировался. В последнее время у меня прорезались некоторые успехи в накоплении положительной энергии. Мне удалось существенно увеличить интенсивность этого процесса. Так что к моменту, когда я решил предпринять попытку восстановления памяти Веры, мой позитивный резервуар был далеко не пуст. В принципе, я практически не сомневался, что энергии хватит даже в том случае, если придётся переходить на второй уровень силы. Теперь меня это уже не пугало, поскольку мы с Марганной всё равно собирались со дня на день покидать своё очередное убежище. Действовать в направлении событий, которые анонсировала Лелит, мы пока не могли, ибо толком не знали, о чём идёт речь. Но находились в состоянии готовности в любой момент сняться с лагеря и ждали только вестей от высшей криганки. А пока суд да дел, я решил применить для лечения амнезии Веры ту самую тактику, которую в своё время использовал для снятия с Мишки внушения гипнотизёра излучение положительной волны высокой интенсивности на область головного мозга. Параллельно я пытался представить, как голову Веры всё заполняет золотистый свет Изгоняя мрак амнезии, честно говоря, я понятия не имел, оказывают ли эти воображаемые картинки какое-то дополнительное позитивное влияние, но рассудил, что вреда от них точно не будет. Излучение длилось около минуты. Секундии 50 я подошёл к пределу первого уровня и готовился перейти на второй. Судя по улыбке и блеску глаз моей пациентки, положительный эффект был. Во всяком случае, физически, точно. Но едва я хотел осведомиться у Веры насчет состояния ее памяти, как дверь открылась и в комнату вошла Моргана. Внешне ее лицо было спокойным, но по глазам я понял, что она взволнована. Будь иначе, моя дочь ни за что не стала бы прерывать сеансы магической терапии, о котором была заблаговременно предупреждена. «Игорь, там... в общем надо, чтобы ты подошел». А подождать, это не может. Боюсь, нет. Матушка на линии. Мои скулы не мели. Как же не вовремя. Однако не следовало упускать возможности поговорить с Лилит. Из нашей прошлой беседы я сделал вывод, что для неё сеансы связи со мной представляют не меньшую проблему, чем, скажем, для Штирлица с Москвой. С извиняющейся улыбкой я повернулся к пациентке. Извините, Вера, мне нужно срочно отойти. Позже мы продолжим. Ничего, ничего, я всё понимаю. Конечно, идите. Лицо её выражало радость на грани эйфории, так что я даже испугался, не переборщил ли с интенсивностью излучения. Но все эти мысли мигом вылетели из моей головы, едва я следом за Марганой вбежал в гостиную и увидел Даниру. Из изумрудных глаз криганки Металлимолнии явился наконец: "Думаешь, у меня куча времени, чтобы ждать тебя? Удивлена, что ты не решил по дороге чайку попить?" Если у тебя какое-то дело, излагай, ледяным тоном посоветовал я. Поругаться можем потом, если время останется. Лицо Лаами изменило выражение. Очевидно, моя отповедь вернула Лилит к реальной ситуации, и вся её ярость куда-то улетучилась. Она вновь заговорила, но уже ровным, деловым тоном. Слушай внимательно, так как повторять я не буду. В сферу миров проникли 4 Харра. Это кромешники высокого уровня. Они держат меня на крючке смертельных уз. Я не могу удалиться от них больше, чем на 300 м. Снять заклятие тоже не могу, ибо наложил его сам Аббадан, одна из высших сущностей пустоты. Хары ищут осколки ключа от могилы 13. -го. У них есть полная информация о том, где они находятся и кто их хранители. Они собрали уже 4 осколка из 9. Когда соберут все девять, всем будет очень плохо. Вряд ли у 13-го за время заточения улучшился характер. Сейчас я вынуждена им помогать, но эта ситуация меня не устраивает. Гибели сферы я не хочу. Пока они живы, я в них в рабстве. Мне нужно, чтобы ты убил их, всех четверых. Где мне вас найти? Сейчас мы на севере Мексики, но долго здесь не задержимся. ибо мечемся по миру в поисках хранителя осколков. Я постараюсь вовремя давать тебе информацию, куда мы направляемся. Сейчас я хочу уговорить их заняться осколком, который находится в Египте, в районе Долины царей. Будет лучше, если вы с Марганой проклятье. Выражение лица моей собеседницы резко поменялось. Теперь передо мной вновь была Данира, ошеломлённая и ничего не понимающая. Да что, Анхор, по бери со мной происходит? Почему я отключаюсь? Что сейчас было? Ты впала в пророческий транс, усмехнулась Маргана, и вещала о будущем. Правда? Надеюсь, что да, задумчиво произнёс я. Но у меня никогда не было таких способностей. Зато теперь есть, моя дочь откровенно забавлялась. Пообщаешься с нами, ещё не то появится. Хватит глумиться, Марина, с досадой вмешался я в разговор. Нам пора собираться. Так ты решил ей поверить? изумилась она. После того, что она рассказала, я не могу позволить себе роскошь неверия. Речь идёт о слишком серьёзных вещах. Вдруг информация правдива, а мы её проигнорируем. Думаю, мы никогда себе этого не простим, если, конечно, останемся в живых. Может, и мне расскажете, о чём речь? Ставила наконец всё ещё пребывающее в замешательстве Ламия. Меньше знаешь, крепче спишь, отрезал Маргана. Но куда направляемся-то? Хотя бы это я могу узнать, в тёплой краю, произнёс я, поднимаясь, прикоснёмся к древней истории. Когда я вернулся в комнату Веры, глупая улыбка абсолютного счастья уже успела исчезнуть с её лица, которое теперь выражало интенсивную работу мысли, а глаза сосредоточенно смотрели в пол. "Ну как?" спросил я с нетерпением. "Мы, конечно, не закончили, но хоть какой-нибудь прогресс есть?" "Есть." Не очень большой, но, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. То есть вы что-то вспомнили из своего прошлого? Один маленький фрагмент. Взгляд она по-прежнему не поднимала, но довольно важный. Так это же здорово, — обрадовался я. Лиха беда начала. Поздравляю вас, Вера. Не Вера, — поправила она дрогнувшим голосом и подняла, наконец, на меня свои полные слез глаза. Меня зовут Алиса. Алиса Хохлова.